Глава 13. «Ничего не было», — произнесла я, как вдруг дверь открылась. Мачеха стояла в дверях, глядя на меня. «Я к мужу не вернусь», — произнесла я твердо. «Почему?» — удивилась мачеха, поднимая хищно изогнутую бровь. «Я выложила все, как на духу». Мачеха нахмурилась, осмотрелась и втащила меня в холл, тут же закрыв дверь. «Так!» Мачеха часто-часто задышала, глядя на меня. Ее глаза сощурились, а она сжала губы. Ее тонкие ноздри раздувались. Она думала, что теперь с тобой делать. Она простонала, потом задумчиво замычала, а потом закусила губу. «Кажется, придумала». Внезапно произнесла мачеха. Она ушла, а я осталась в холле одна. Честно сказать, я до последнего была уверена, что она меня не пустит даже на порог. Прямо не ожидала от нее такой доброты. Послышалось цоканье ее каблуков по старому паркету и шелест ее юбок. «Держи, переодевайся!» Небрежно бросила она, вручая мне платье служанки. «Быстро!» «Что? В служанку?» — спросила я, обалдев от такой наглости. «Нет, в принцессу», — язвительно фыркнула мачеха, понизив голос. «Когда тебя будут искать?» «А тебя наверняка будут искать, поскольку в брачном договоре я отдельно указала про консумацию брака. Вряд ли кто-то заподозрит грязную страшненькую служанку». «А если твой дорогой муж привлечет к этому делу короля, то мы с Лоренсом окажемся сообщниками, скрывающими преступницу. Так что тише воды ниже травы, будешь жить на чердаке». «Почему на чердаке?» — спросила я, глядя на платье. «Потому что оттуда лучше видно, кто едет и кто приехал», — пояснила мачеха. Что ж с твоим лицом делать? Ума не приложу. Ладно, я пока подумаю, а ты переодевайся и марша на чердак. Там отодвинешь доску и будешь смотреть, если услышишь шум кареты. Я так кредиторов отслеживаю. Кстати, давно не заглядывали. Поначалу затея мачехи казалась сущим издевательством и унижением. Но сейчас она стала приобретать некий смысл. «А ведь действительно, кто может подумать, что сбежавшая жена, наследница огромного состояния, будет прикидываться служанкой?» «Можешь не благодарить». «Да, постарайся, пока не заживет лицо, не покидать чердак», — скривилась мачеха. «А то слуги тебя видели, так что сплетни уже наверняка пошли». Я посмотрела на платье, видя, что юбка порвана, подол запылился. «Быстро переодевайся!» — потребовала мачеха, заводя меня в первую попавшуюся комнату. «И чипец не забудь!» Я направилась за ней, стягивая с себя чуть ли не на ходу уродливое платье. Дверь в комнату приоткрылась. «Платье мне отдай!» — потребовала мачеха а я уже облачилась в невзрачный костюм служанки и повязывала чепец. Я с отвращением протянула ей это уродливое платье. Она забрала его и удалилась. Я смотрела на себя в зеркало и вздыхала. «Нет уж, лучше быть служанкой в доме мачехи, чем сидеть в закрытой комнате с клеймом умалишенной». Эта мысль немного утешала. Дверь открылась, а я увидела на пороге Лоренса. «Отлично!» — усмехнулся он, нехорошим взглядом цепляя на скромный наряд. «Никогда не думал, что моя богатая сестрица будет мне прислуживать за столом. Впрочем, тебе идет, Но я здесь не поэтому». Я посмотрела на Лоренса, который достал небольшой флакон и поставил на столик. Сам он развалился в кресле. «Ну, я жду!» Он глазами указал на флакон. «Это что такое?» Спросила я, глядя в глаза сводному брату. Он стек по креслу, закинув ногу на ногу, словно я сейчас буду танцевать для него стриптиз. «Пей!» произнес он, а его глаза не предвещали ничего хорошего. Я недоверчиво посмотрела на флакон и вспомнила зелье, которое убрало боль. Открыв этот флакон, я поднесла к губам. «Давай-давай!» — усмехнулся братец, подавшись вперед. Его руки сжали подлокотники. «Мне нужен подопытный кролик для нового зелья. Так что, если отрастет хобот, ты сильно не ори. Хочу немного изменить твою внешность». А то как-то не хочется, чтобы нас с матерью вздернули. «Ну ладно, попробуем. Даже если оно сделает меня еще страшнее, сейчас это будет на руку». Я подавилась зельем, чувствуя его мерзкий вкус. Пока я кашляла, братец внимательно следил за мной. Меня скрутило, а я выронила флакон на пол». Тяжело опираясь на старинное трюмо, я стонала так, словно вот-вот рожу. Обжигающее зелье пробрало изнутри до мурашек. В какой-то момент меня затрясло. Казалось, я в жизни не испытывала ничего подобного. Зубы стучали, а я задыхалась. <связывая> Простонала я, морщась и кашляя. Потом вроде бы отпустила... Слабость еще была. Перед глазами все мутнело, словно я смотрю в запотевшее стекло. Но постепенно зрение возвращалось. Я тяжело дыша посмотрела на Лоренса. «М-да», — разочарованно произнес он, глядя на меня. «Я ожидал чего-то другого. Теперь он точно тебя не узнает». «Да, кстати, как в себя придешь, отмоешь мою комнату». Он зевнул, встал и направился к двери. «Кстати, мать там рвет и мечет. Она это платье сама себе шила, так что на глаза ей лучше не попадайся». Усмехнулся Лоренс, выходя за дверь. Я подошла к зеркалу и ахнула.